Глава шестьдесят Максим. «Ты позвонил ему?» — шепчет побелевшими губами Диана. А я закрываю бумагами лежащий на столе телефон, на котором успел включить запись диктофона. «Обязательно позвоню!» — рявкаю я. «Он должен знать, что его жена ждет ребенка. «Я уже почти не жена», — лепечет Диана. «Завтра заседание суда по нашему разводу, но если он узнает, что я беременна...» «От кого ты беременна?» Задаю я главный вопрос. Я растерянно блеет Диана. Я вижу, как ей трудно признаться в своей лжи. В нашу последнюю встречу она вместе со своей родственницей пыталась убедить меня в отцовстве и думала, что ее подлый план сработал, и совесть ее при этом не мучила. Я вспоминаю, как она заявилась ко мне в том желтом платье, еще и блокнот со стихами притащила, думала, стоит напомнить прошлое, и я поплыву. И буду снова плясать под ее тутку, как послушный бобик. Но еще ярче и болезненнее другое воспоминание. Как я, стоя у окна в гостевой комнате Лехи, оборачиваюсь и вижу ее в кровати. Какой шок я тогда испытал. Я физически ощущал, как разлетается на осколки моя жизнь, как рушится моя семья. Диана подлила мне водки, затащила в эту комнату, заперла дверь и разделась для достоверности. И после этого я должен ей сочувствовать. Слезы, которые сейчас текут по ее щекам, «Ни капли меня не трогают. Она ведь еще и трусы мои зачем-то сперла. Хранит как сувенир или хочет как-то использовать. Не могу даже представить, как». «Где мои трусы?» — срывается с моего языка. «Что?» — растерянная Диана удивленно хлопает глазами. «Как будто не понимает, о чем я говорю. Как же она меня бесит!» «От кого ты беременна?» — снова спрашиваю я, с жестким и властным тоном. «От мужа». Наконец признается Диана. «Уф, и я выдыхаю. Меня накрывает слабостью от облегчения. Руки и ноги становятся ватными, голова заполняется легкостью и пустотой. Все-таки я страшно волновался. Крошечная вероятность была, но Диана призналась, что я не имею отношения к ее беременности. Думаю, еще после нашего визита на УЗИ она поняла, что я не тот лох, каким был раньше, и ее обман по-любому долго не продержится». Ведь есть тесты ДНК, есть сроки беременности, в конце концов. Диана тем временем тараторит: Я давно хотела уйти от Артура. Моя жизнь с каждым годом становилась все более невыносимой. Муж постепенно превращался в чудовище, а я. Я совсем потеряла себя и, наконец, собралась с духом и сбежала. Когда я узнала, что у тебя в семье все не очень хорошо, это как будто дало мне силы и надежду, но уже приехав к маме, Я поняла, что беременна. И решила повесить ребенка на меня. «Максим, я... я любила тебя все эти годы. И я думала, что у тебя тоже остались чувства ко мне. И ты, возможно, не можешь иметь детей. Так какая разница, от кого ребенок? От этих ее слов у меня в голове как будто что-то взрывается. Меня заполняет жгучая ярость. Для этой стервы люди просто пешки. Она решила, что я должен быть с ней остальное ее не волновало нику она вообще в расчет не брала ей было плевать что чувствовала моя жена когда она пришла к ней и заявила что ждет от меня ребенка вынырнув из пламени своей ярости я слышу слова дианы она продолжает тараторить с жалкой умоляющей интонацией максим пожалуйста не звони мой муж страшный человек сейчас он готов меня отпустить Я знаю, что у него появилась другая, и я рада этому. Но если он узнает, что я жду его ребенка, боюсь представить, что он сделает. Он всегда хотел детей, а я тайком пила таблетки, потому что понимала, что рано или поздно уйду от него». В дверь заглядывает Людмила. «Максим, партнер уже здесь». «Блин, из-за этой гадюки я не собираюсь срывать важную встречу. К тому же мне нужно выдохнуть и успокоиться». А потом я потребую, чтобы Диана сделала тест ДНК, потому что слова... Этого недостаточно. Через неделю она может внезапно передумать и сказать обратное. Кроме того, я хочу услышать от нее, что в ту ночь у нас с ней ничего не было. И пусть это будут только ее слова, это хоть что-то. И пусть вернет трусы. «Тебе пора», — рявкаю я. «Ты не будешь звонить?» «После всего, что ты сделала, на что ты вообще рассчитываешь?» Пусть думает, что я позвоню. Пусть помучается. Ей полезно. Помаринуется какое-то время. Лучше осознает, каково это, когда тобой манипулируют и используют. «Подожди!» — окликаю я Диану, идущую к двери. И она мгновенно оборачивается, в ее глазах надежда. «Увольняйся из экохолода и ищи себе другую работу. Подальше отсюда!» «Но я... я беременна. Меня никто не возьмет. А мне нужны эти декретные». «Не мои проблемы. Я дико зол на нее, и все эти ее ужимки несчастной бедняжки, они меня скорее бесят, чем трогают. Может, Ника бы ее пожалела, а мне ее совсем не жалко. Она причинила столько боли моей жене».